Глава 4. Йога смеха и оздоровительный смех «Мы смеемся не потому, что счастливы. Мы счастливы, потому что смеемся». Уильям Джеймс Необходимость – матери всех изобретений. Йога смеха и оздоровительный смех – яркие примеры этого правила заполнившие пробелы в области терапии смехом. Они строятся по четкой формуле осознанного смеха с добавлением хлопков и упражнений на глубокое дыхание. Йога смеха благотворно влияет на здоровье тела, разума и души, особенно в тяжелый жизненный период. Не нужно искать повода для смеха, чтобы насладиться его плодами. Йога-смех – одно из самых благотворных занятий в мире, обеспечивающих ежедневную дозу здоровья. Осознанный смех побуждает нас изменить свою многолетнюю привычку, поскольку наша логика устраивает целую бурю негодования, когда ей предлагают смеяться без очевидной на то причины. Однако, благодаря нейропластичности способности мозга меняться – И практики со временем настроена смех, важный компонент эффекта смеха, становится для нас привычным делом. Как мы говорили, йога смех родилась на родине всех гуру в Индии, конкретно в парке Мумбаи. В 1990-е годы тогдашний редактор журнала, посвященного здоровью, доктор Мадан Катария, искал способ избавиться от растущего стресса, и решил написать статью о смехе как лучшем лекарстве. Хотя его поразило огромное количество фактов, подтверждающих это утверждение, он удивился, как редко смех используется в повседневном контексте. Обнаруженные им исследования пробудили в нем аппетит к этому лекарству. Вооружившись шутками, Катарий отправился в ближайший парк, захватив с собой пятерых своих детей и открыл клуб смеха. Через 10 дней запас шуток был исчерпан, далеко не все смеялись, и его друзья хотели покинуть клуб. Отказавшись сдаваться, Катария пообещал найти способ смешить их без шуток. Книга «Полное руководство по эмоциям и здоровью» автор Эмрика Падус произвела невероятно сильное впечатление на Катарию. Свой следующий шаг он построил на ключевом выводе этой книги. Наш организм не делает разницы между настоящим счастьем и притворным счастьем. Катария посоветовался со своей супругой Мадури, опытным йогом, которая отметила схвоство между смехом и дыхательными упражнениями пранаяма. Катария придумал формулу, чередование дыхания, хлопков, пения, хо-хо, ха-ха-ха и различных упражнений по смеху, вдохновленных самой жизнью, а не шутками и комедией, которая позволила участникам его клуба смеяться по собственному выбору, а не ждать подходящего случая. В том же парке группа стала изображать смех в течение одной минуты, пользуясь этой новой формулой. Из-за заразительной природы смеха они просто не могли остановиться. Репертуар упражнений по смеху расширился, как и состав клуба, и через 5 лет йога смеха появилась в 50 странах. Она превратилась в такой глобальный феномен, что у нее даже есть свой собственный день, Всемирный День смеха, который празднуют в первое воскресенье мая более чем в 100 странах. Сейчас в мире более тысячи клубов по йоге смеха, и люди собираются вместе, чтобы посмеяться онлайн или очно, одной сплоченной группой. Скажу честно, я не фанат принципа «Притворяйся, пока не добьешься цели». Притворство, друзья мои, никому не идет. Я предпочитаю другой принцип. «Делай, пока не добьешься цели». Это соответствует фактам, указывающим на неспособность мозга различать спонтанные и намеренные действия. Это также соответствует важному принципу, Движение рождает эмоции. Уверенно, у вас бывали мрачные хмурыдани. Если бы вы пошли гулять в таком настроении, то наверняка с трудом переставляли бы ноги, шли бы понурив голову и опустив плечи. Прохожие, скорее всего, избегали бы контакта с вами, а даже не улыбались бы вам, считая, что толку в этом мало. Вы посылали бы сигнал «Мне грустно, оставьте меня в покое». А что, если бы вы подняли голову, расправили грудь навстречу небу, размахивали своими руками решительно и активно и прибавили шагу? Вы бы распространяли более жизнерадостные флюиды. Движение рождает эмоции. а Вы бы втоптали свое уныние в землю и почувствовали бы себя гораздо веселее. Давайте проверим. Первое. Для начала сожмите кулаки и, насколько возможно, почувствуйте стресс. Второе. Обратите внимание на положение своих плеч. Они расслаблены и мягкие или вздернуты до ушей. Ваше дыхание тихое и спокойное или затрудненное. В таком стрессовом состоянии как вы себя ощущаете? Довольны? Встревожены? Нейтральны? Третье. Зафиксируйте это ощущение примерно на 10 секунд. Четвертое. Теперь сделайте глубокий вдох и медленно выдохните. Расслабьте плечи и разожмите пальцы. С каждым выдохом отпускайте свой стресс. Это можно делать любым способом, на выдохе, топая ногами, встряхнувшись с ног до головы. Улыбаете ли, громко смеясь? Что вы чувствуете? Уверена, вам стало чуточку легче и веселее. Меняя свои физические ощущения, мы меняем и свое самочувствие. Осознанный смех не исключение. Телу не нужно разрешение со стороны разума, чтобы почувствовать смех, спонтанный или симулированный, а да и сам стимул не имеет значения. Это может быть упражнение по смеху или шутка. Вот почему не юмористический смех часто называют практикой для тела и разума. Особенно в тех случаях, когда разум думает, что ему не хочется смеяться. Тело может преодолеть ложное чувство превосходства разума и дать волю смеху. Не успеете оглянуться, как разум проглотит успокоительную таблетку и, несмотря на изначальное сопротивление, направит ваш организм Химические соединения, способствующие благополучию. Простые и эффективные методы из практики осознанного смеха. Первое. Расстегните свой смех как молнию. Представьте, что ваш рот застегнут на молнию. Одной рукой расстегните молнию, пока не раздастся хохот. Расстегивайте и застегивайте свой смех столько, сколько вам хочется. Второе. Ментальная зубная нить Как мы говорили, стресс – одно из главных препятствий для смеха. Регулярно, как вы чистите зубы нитью, берите воображаемую нить и, смеясь, протяните ее от одного уха к другому, очищая мозг от негатива и ненужных мыслей. Когда закончите, выбросите эту нить в мусор, сопроводив сей торжественный акт громогласным хохотом. Йога смеха исходная модели не юмористического смеха, а метод оздоровительного смеха, разработанный американцем французского происхождения Себастьяном Джандри, опирается на нее. Он тоже вдохновлен старым добрым принципом притворства, когда тело задает тон, а разум подтягивается за ним. Но он развивает основы йоги смеха, предлагая модель для практики позитивного, жизнеутверждающего поведения, которое состоит из четырех следующих базовых элементов: движение на координацию, в частности, ритмичные хлопки, такие как похлопывание по бедру и симусу, расположенному в верхней части груди за грудиной, а также упражнения для мозга дыхание, растяжка и релаксация, позитивные подкрепления для усиления хорошего самочувствия, проявление веселья, осознанный смех, песни, танцы и игры. Когнитивно-поведенческая терапия и практика заботы о себе приносят не только улыбку, но и ощущение радости. Они призваны развивать доверие, креатив, энергичность, Вдохновение, сопереживание, коммуникативные навыки и осознанность, при этом укрепляя здоровье. А если вам нужно быстрое решение для заряда позитива, Джендри сам признает, что его метод не поможет. Путь к счастью бывает тернистым. Иногда мне не хочется просить прощения или сталкиваться с тем, чего я боюсь, а мне проще жаловаться на свою жизнь вместо того, чтобы сделать глубокий вдох и решить, чем мне заняться. Метод оздоровительного смеха – путь к осознанности, умению закрепиться в данном моменте, здесь и сейчас, с улыбкой и дыхательными упражнениями, чтобы отключиться от прошлого и будущего и развивать внимание. А также признать, что счастье – не то, что вы берете от жизни а то, что вы даете сами. Практика оздоровительного смеха. Найдите свой смех. Первое. Закройте глаза и замрите. Второе. Смейтесь про себя, молча, не издавая ни звука. Третье. Услышьте свой смех внутри, на что похож этот звук. Четвертое. Делайте глубокий вдох и улыбайтесь на каждом выдохе. Пятое. Не открывайте глаза, а мысленно увеличьте громкость своего смеха, а затем все еще закрытыми глазами громко рассмейтесь. Можно также экспериментировать с разными звуками смеха. С закрытым или открытым ртом, глубоким утробным смехом, поверхностным грудным смехом или громкогласным хохотом. Все, что вам нравится. Повторяйте столько, сколько хотите. Пока не ощутите прилив сил и радости. Когда вы практикуете позитивное жизнерадостное поведение, и ваше настроение улучшается, это ощущение проникает в вашу повседневную жизнь. Как показывает опыт Джандри, нужно примерно 10 минут физических упражнений на смех, чтобы почувствовать перемены в сознании, организме и дыхании. Дыхание, связующее звено между разумом и телом, которые работают синхронно и зеркально отражают друг друга. а Наше сознание иногда сковывает нас, словно цепями, и эти цепи можно сбросить с помощью глубокого дыхания и улыбки. Сначала сознание будет сопротивляться. Оно будет убеждать вас прекратить это занятие и придумывать всевозможные оправдания. У тебя нет на это времени, что ты задумал, на тебя страшно смотреть. Однако, если вы продолжите и сохраните физический триггер, то через 10 минут вы добьетесь изменений на биохимическом уровне. Невозможно одновременно находиться в двух противоположных настроениях. Когда вы сосредоточены на таких позитивных эмоциональных состояниях, как смех и улыбка, невозможно ощущать стресс и печаль. Это один из ключевых постулатов йоги смеха и оздоровительного смеха, на которые и опирается эффект смеха. Необходимы поведенческие изменения, чтобы такие желания, как «мне бы хотелось больше радоваться жизни», не оставались мечтой, а воплотились в реальность. Трансформация сознания – невероятно сложное занятие. В присутствии других людей трансформация дается проще действие вот что отличает тех кто действительно радуется жизни от тех кто только мечтает об этом смех работает когда вы работаете говорит джендри и он прав улыбка сначала меняет вас а затем словно расходящиеся по воде круги она охватывает других людей и меняет их отношение к вам и когда все улыбаются вам в ответ Мир кажется уже не таким пугающим, враждебным местом. Джандри объясняет свою методологию так. Дело не в том, чтобы быть смешным, а в том, чтобы чувствовать веселье. Вы не принуждаете себя ни к чему, а делаете сознательный выбор. Вы не притворяетесь, а примеряете на себя совершенно иной образ жизни. Смех оказал колоссальное влияние а на самого Джандри. Он изменил не мою жизнь, он изменил меня. Может ли смех принести мир во всем мире? Философия йоги смеха опирается на идею, которая активно продвигает Катария. Когда вы смеетесь, вы меняетесь, а когда вы меняетесь, меняется и мир вокруг вас. Важная часть йоги смеха развивать осознанность и дружелюбие, На глобальном уровне, через смех, укрепление здоровья и счастья, и по ходу дела, мир во всем мире. Довольно амбициозно, как вы видите. Йога смеха меняет жизнь людей в самых неожиданных местах. Руанда. Страна, история которой пропитана ужасом и оттекчена травмой. Всего за 100 дней в 1994 году 70% народной институции, а также хуту, придерживающихся умеренных взглядов, а в общей сложности около 800 тысяч человек, были вырезаны экстремистами из числа этнических хуту. Люди убивали в их деревнях и городах, многих убили их собственные соседи. Прошло немало лет, но многие семьи и друзья до сих пор не общаются, и Руанда остро нуждается в исцелении. С 2010 года Ким Омира из Западной Австралии, известная как Ангел Кимми, продвигает йогу смеха в Руанде. Пару слов о Ким, а в 2000 году у нее обнаружили крест-синдром, разновидность склеродермии. Эта болезнь, название которое означает «твердая кожа, поражает многие внутренние органы и может привести к смерти». А ей отвели на жизнь три года. О мира описывает свое заболевание с удивительным юмором. Такое ощущение, будто кто-то выкачал все соки и всю эластичность из вашего организма, и вы превращаетесь в статую для голубей, на которую они могут спокойно присесть и исправить нужду а со временем вы превращаетесь в фонтан». На свой диагноз она отреагировала самым нестандартным образом – смехом. Она смеялась над всем, что с ней произошло, включая эмоциональное насилие, пережитое ей в детстве. Она смеялась так сильно, что многие сочли это неуместным. Однако у мира считает, что любое поведение уместно и имеет определенный смысл, Если вы можете хохотать, думая о том, что у других людей даже улыбки не вызовет, вы способны исцелиться, а вы познали жизнь. Все происходит по определенной причине. Все имеет смысл. Просто не опускайте рук, пока не найдете во всем этом смешную сторону. Без смеха она уверена, что умерла бы. Настоящий оптимист, она любит повторять цитату из своего любимого фильма Отель «Мэри Голд». Если у истории нет счастливого конца, значит, это еще не конец. А потом добавляет «История вашей жизни полна драмы, травмы, романтики и комедии. И пока вы не доберетесь до той части истории, когда весь этот опыт принесет вам радость быть самим собой, считайте, что ваша история еще не закончилась». Несмотря на то, что болезнь оставила заметный след на внешности мира, она не падает духом. Она, ходячее воплощение того, как найти свое предназначение в жизни, несмотря на значительные проблемы со здоровьем, а может и благодаря им. Йога смеха познакомила Ким с практикой смеха, которой она и так уже занималась. В 2010 году она собрала чемодан, И отправилась в Руанду с двумя целями в голове. Она хотела увидеть Гориллы принести йогу смеха в эту юдоль, боли и мучения. А вдохновленная стремлением доктора Катария принести мир всем народам через смех, она верила, что если ты сможешь добиться чего-то в Руанде, тебе все по плечу. Первая цель закончилась разбитым сердцем. Одна из Горил буквально влюбилась в очаровательную миру и сильно переживала после ее отъезда. Вторая цель оказалась намного более успешной, вылившись в сотрудничество между клубом йоги-смеха Западной Австралии в Перте и Организацией по укреплению стрессоустойчивости и осознанности в Руанде, RRGO, которая предлагала местным жителям реабилитацию с помощью йоги-смеха. В округе Бугасара после геноцида была выстроена деревня примирения для выживших. Йога-смеха была выбрана правительством Руанды как один из методов реабилитации в попытке вернуть мир в свою страну, и правительство попросило РРЖО обучить этой практике местных жителей. Одна из задач РРЖО – улучшить психическое здоровье и стрессоустойчивые жители Руанды, стимулируя такие позитивные эмоции, как любовь, благодарность, доброта, оптимизм и прощение. Обучение йоги смеха сопровождается терапией психологических травм, опираясь на опыт о омиры в арт-терапии, когда работа с глиной помогает справиться с травмой. Им удалось добиться невозможного а выжившие смеялись вместе с теми, кто мучил и убивал их семьи. Никто не обесценивает ужас, пережитый этими людьми, бессердечно хохоча над ними или побуждая их действиям, которые могут вызвать новую травму. Программа работает благодаря эндорфинам смеха. Именно они позволяют участникам достичь любящего психологического состояния Когда они могут взглянуть на пережитые ими зверства с высоты смеха, они оставаются в нормальном эмоциональном состоянии, которое уводит все глубже в депрессию. Правительство Руанды и независимые исследователи продолжают анализировать различия в психологическом здоровье и стрессоустойчивости преступников и жертв. Один регулярный участник йоги смеха говорит, Я чувствую счастье, умиротворение, спокойствие. И мне хотелось бы принести эту свечу мира своей семье. Вместо того, чтобы следовать стандартной формуле упражнений смеха, популярной в других странах, они адаптировали эту практику под себя, разработав упражнения, вписывающиеся в местную культуру и образ жизни. Например, упражнения с использованием маленькой соломенной метлы для подметания пола. Или смех, сопровождающий традицию стирки одежды с помощью камней. Они даже смеются во время неудачных попыток расчесать свои кудрявые волосы, что, по словам Омиры, неизменно сопровождается уморительным хохотом. Гранд Роутери International в 2022 году позволил RRGO Открыть обучающие клубы йоги-смеха в 15 деревнях, нанять 230 специалистов и построить школу йоги-смеха. Один из клубов смеха даже обеспечивает свою деревню молоком и сыром, благодаря изобретательности Омиры. Она нашла финансирование и купила беременную корову. Радуясь такой победе, все-таки две по цене одной – И теперь жители деревни приходят в клуб смеха, чтобы посмеяться вместе и попить молока. «Смех – самая большая ценность на нашей планете», – говорит о Мира, мечтая о том, чтобы включить минуту смеха в национальную церемонию памяти жертв геноцида. Она надеется, что смех удержит людей от войны, предотвратив еще один геноцид. Это путь к прощению, исцелению и миру смехотерапия применяется и в других странах там где происходят конфликты и напряжение достигает точки кипения поклонник абсурдного искусства я серьезно и смехотерапии алекс стерник из израиля провел совместные сессии по юге смеха для израильтян и палестинцев стерник познакомился с йогой смеха во время поездки в индию и был так вдохновлен словами доктора катарии о том, что смех не всегда решает проблемы, но помогает ослабить их. Он решил привнести эту практику в многолетний конфликт на Ближнем Востоке. Стерник слышал о Сула, фестивале прощения, название которого происходит от арабского слова «сулх», что значит «заключить мир» или «примирение». Так что, прекрасно понимая, как сложно будет собрать евреев и палестинцев вместе, В 2007 году в Бейт-Джала, соседнем с Вифлеемом городе, он представил йогу смеха в формате двухдневного семинара по решению конфликтов. Участники съехались со всего Израиля и Палестины. Вскоре ярлыки и личности исчезли в общем сплоченном коллективе людей, а не враждующих личностей, и они вместе смеялись а Новости быстро облетели мир, в частности, достигли Иордании, откуда Стерник получил приглашение удаленно обучить одну иорданскую женщину йоге смеха. А затем с ее легкой руки эффект смеха достиг сирийских беженцев. Мир во всем мире, как говорит Стерник, начинается с тебя. Если вы не осмыслите свой внутренний конфликт, йога смеха или любой другой метод, не достигнет цели. Когда мы говорим о внешних войнах между народами, это происходит потому, что у них идет внутренняя война, личные проблемы и непреодолимые трудности побуждают их ненавидеть друг друга. Стерник считает, если вы можете проявить доброту и принятие по отношению к себе, вы перестанете ненавидеть людей, ненависть просто исчезнет. Братец Серотонин А вдруг люди подумают, что я сошел с ума, если увидят, как я смеюсь без причины? Я вас прекрасно понимаю. Если вы стесняетесь, найдите место, где вы сможете смеяться и не чувствовать себя уязвимым. В душе, когда вы дома одни или в машине. Также полезно напоминать себе, зачем вы смеетесь. Для радости и здоровья это самые веские причины. Стерник считает, что эмоциональная связь между людьми, находящимися в состоянии конфликта, должна быть невербальной. Это может быть смех, слезы, тарабарщина или даже совместное приготовление ужина. Тогда хотя бы немного враждебность начнет угасать. По наблюдениям Стерника разговоры иногда усугубляют конфликт. Они разделяют людей, но физические проявления чувств такие как смех, например, могут объединить сердца. Йога смеха создает благодатную почву для примирения на самом глубоком уровне с самим собой и с окружающими. Эту мысль разделяют не только приверженцы йоги смеха, но и многие другие специалисты в этой области, например, комики, которые прекрасно понимают удивительную силу смеха. Британский комик Алистер Барри, ведущий программы «Are You Taken The Peace?», дерзкого стендап-шоу, затрагивающего крайне важные вопросы, подтверждает эту идею. Человечество всегда справлялось с ужасами, которые оно творит, смеясь над ними. Хотя бы это нас объединяет. А австралийский комик Адам Хиллс, выступающий в Великобритании, говорит. Мы бы не занимались этим делом, если бы не верили, что оно делает мир лучше. Хотя сама мысль об этом внушает ужас. Но если тебе удается сплотить аудиторию с помощью смеха, значит, хотя бы сегодня, они не переубивают друг друга. Йога смеха в преступном мире Луис Гомес, психолог и мастер по юге смеха, обожает проводить сессии по юге смеха в тюрьмах Мексики. Когда он начинал, в 2013 году в одном только Мехику насчитывалось более 40 тысяч заключенных в 13 тюрьмах, двух женских и 11 мужских. При таком богатом выборе Гомес решил начать женских тюрем, надеясь на мягкую посадку, оно столкнулся с непредвиденными проблемами. На одной из первых сессий участницы восприняли львиный смех слишком буквально, и, к сожалению, некоторые женщины стали проявлять враждебность и агрессию, даже покусали друг друга. После того случая Луис предлагал заключенным воспринимать эти сессии в позитивном ключе, как что-то полезное для них, и хотя бы на сессиях проявлять уважение друг к другу. Со временем заключенные стали настолько лучше относиться друг к другу на сессиях, что Луис решил не останавливаться на этом. Вместе с тюремными психологами и социальными работниками Гомос разработал 22-дневную программу по йоге смеха для мужских тюрем. Он явно не боится трудностей. Вместо того, чтобы выбрать для программы заключенных, имеющих хоть какую-то свободу, он отдал предпочтение заключенным из одиночных камер и собрал из них группу для проекта «Почувствуй себя счастливым». Несмотря на свой небольшой рост, Гомес чувствовал себя сильным и неуязвимым, вооружившей своей миссией. Он говорит, главное – это внимание и осознанность, а не страх. Программа сочетала дыхательные упражнения, йогу, смеха, адаптированную для целей реабилитации. И вы только подумайте «сальсу». Сталкиваясь с сопротивлением, Гомес просто говорил «сделайте то, что я вам предлагаю, от начала до конца, и увидите, что будет». Сработало. Общение наладилось, закоренелые преступники, изолированные от общества, и изголодавшиеся по человеческому общению, впервые открылись друг другу. Сначала им было неловко смеяться, не то что говорить по душам, но со временем они стали хохотать до слез и плакать от радости. Гомос считает, что даже если вы не сидите в тюрьме, а пользуетесь всеми свободами, вы все равно можете быть заключенным мысленно. Он побуждал заключенных кричать «Мы свободны», несмотря на периодические реплики «А вот и нет!» раздающиеся из соседних камер, изменения были очевидны. Как признался один заключенный, на несколько мгновений мне показалось, что я уже не в тюрьме. Психологические тесты арт-терапии и свидетельства родственников, потрясенных преображением своих близких, а также фотографии до и после, безусловно, подтверждают успех программы. Первичные данные исследований говорят о более низком уровне рецидивов среди заключенных, которые раскрыли в себе силу смеха. Иногда все мы чувствуем себя как в ловушке, бессильными. Тяжелая болезнь может быть одной из причин, по которым вы становитесь заключенным в своем собственном теле. Именно так я и чувствовала себя. Многие месяцы моя жизнь состояла только из медицинских обследований, операций и восстановления. Моя свобода была заметно ограничена. Оздоровительный смех сыграл решающую роль в моем выздоровлении. Если б я надеялась только на то, что развлечения, веселье волшебным образом вдохновят меня на позитивные эмоциональные изменения, мне бы пришлось ждать очень долго. Осознанное применение эффекта смеха позволило мне контролировать себя и не просто выжить, а почувствовать себя счастливым человеком. Настрой на оздоровительный смех позволил мне получить заряд позитивной энергии благодаря практике улыбки и осознанного смеха. А также благодаря силе письменного слова, которое позволило мне бросить вызов своему внутреннему негативному голосу. Эту практику мы подробно обсудим в главе 10. Так я ускорила психические, эмоциональные и физические изменения. Сначала преобразила свой собственный мир, прежде чем поделиться этим невероятным чувством с внешним миром. СМЕХА УТВЕРЖДЕНИЯ Перечислю несколько моих самых любимых утверждений. Я есть любовь. Я есть смех. Я есть радость. Я есть мир. Черная собака мордой вниз. Иногда смех и энергия, которую он приносит, кажутся чем-то слишком далеким, недоступным. Так думают миллионы людей во всем мире, страдающие хронической тревожностью и депрессией. Балансируя на грани пропасти, сомневаясь в смысле собственной жизни, За годы работы я встречала людей, которые утверждали, что йога смеха спасла им жизнь, в буквальном смысле. Генеральный директор австралийского центра йоги смеха Мэрф нил поясняет. Тут важна социальная коммуникация. Когда я смеюсь, я показываю людям, что мне весело. Благодаря заразительной силе смеха люди, хотя бы на краткое время, забывают о своем отчаянии. Чем чаще человек смеется в течение дня, даже если это упражнение на симулированный смех, тем лучше у него настроение, пусть и ненадолго. Каждое утро приветствуйте себя в зеркале смехом или хохотом. Смейтесь в душе. Наши привычки превращаются в образ жизни, так что пусть смех станет вашим образом жизни. Найдите себе товарища. Зачем оставлять смех на волю случая? Найдите коллегу или друга и смейтесь в оздоровительных целях по несколько минут в день. Затем по пять минут. Позвоните своему товарищу, договоритесь встретиться лично или по зум. Выработайте у себя привычку смеяться. Вам сложно найти товарища для смеха? Тогда сами станьте для себя таким товарищем. Уныние, депрессия и тревожность усилились во время ковидных локдаунов по всему миру. У нас были все основания для скорби по любимым, с которыми нас разделили, и по людям, которых мы потеряли. Личные встречи с родственниками и друзьями, объятия и взрывы неудержимого хохота были невозможны. Очные клубы смеха стали одной из первых жертв нового мира физической и социальной дистанции. Как раз в то время, когда люди нуждались в смехе больше, чем когда-либо. Сдаваться нельзя было ни в коем случае. И все любители йоги смеха стали активно обсуждать, а можно ли почувствовать энергетику смеха онлайн. Важные аспекты эффективности смеха ⁇ зрительный контакт и физическая близость. Надо видеть смех, чувствовать смех. После моей первой виртуальной сессии... Когда я буквально извелась от волнения, я отказалась от пения хлопков из-за диссонанса, и из за звука, поняла, что кнопка отключения звука – мой лучший друг, и стремясь создать чувство сплоченности настаивала на том, чтобы участники включали камеры и режим галереи, чтобы видеть всех присутствующих. Я также расширила список осознанных дыхательных упражнений, чтобы стимулировать обогащение организма кислородом после длительного сидения перед экраном. Удивительно, но за исключением нескольких заминок, переход на онлайн-режим прошел практически безболезненно. Ведущие сессии, включая меня, подстроили свои упражнения по требования нового мира. И родились совершенно новые типы смеха, в частности смех при приветствии локтями и смех за маской. Вместо того, чтобы похоронить йогу смеха, пандемия сделала ее еще популярнее, и онлайн-группы появились во всем мире. Я радовалась свободе, которую давали онлайн-сессии, позволявшие мне предоставлять жизненно необходимую услугу, а можете посмеяться даже в дождевом лесу. Вселенная определенно улыбнулась мне. Я была на йога-ретрите, на севере квинсленда когда получила предложение провести сессию для команды отдела по работе с клиентами застрявшей в мельбурне а моральный дух команды был ниже плинтуса из за большого количества недовольных клиентов многие из которых столкнулись с финансовыми трудностями зная климатическую разницу между нашими местами пребывания и не желая злораствовать я сначала хотела скрыть от них где я нахожусь Однако притягательное обаяние дождевого леса победило. Я повернула свой лэтоп так, чтобы участники сессии насладились потрясающим пейзажем дождевого леса позади меня. Отголоски смеха унеслись в зеленеющий горизонт. Мы достигли потрясающих результатов. После той сессии, которая прошла на ура, я столкнулась с участниками ретерита, многие из которых знали меня как Смеющуюся лети. Они признались, что звуки смеха, раздававшиеся в дождевом лесу, подняли им настроение и вызвали улыбку. Йога смеха приносит радость на закате жизни. Энергия смеха, будь то онлайн, при личном общении или принесенная ветром, усиливается благодаря слуховым и визуальным стимулам. Поэтому смех – идеальный оздоровительный инструмент, когда некоторые органы чувств перестают функционировать. У серебряного поколения есть все причины для расстройства. Уход любимого человека, уход старых друзей, а для тех, кто переступает порог дома престарелых, потеря самостоятельности, вынужденный отказ контролировать свой распорядок дня и, возможно, прощание с любимым домашним питомцем а Медсестра из Дома престарелых поделилась со мной печальным, но вполне ожидаемым фактом. Большинству прибывших сюда выдают антидепрессанты во время этого переходного периода. В целом персонал делает все возможное, чтобы поднять им настроение. Однако, чтобы действительно повлиять на их здоровье, особенно если у них нет повода для смеха, смех должен быть по расписанию, а не по воле случая. Дело не только в смехе, а в том, к чему он приводит. Как любимая мелодия, смех играет роль триггера, создавая моменты в духе, а ты помнишь, когда? Это могут быть воспоминания о давнишних событиях, но они прекрасно дополняют сегодняшний смех, хотя сам смех мимолетный, в общей сложности он длится 10-15 секунд. Изменения на уровне подсознания длятся намного дольше, благодаря этой мягкой, веселой аэробной тренировке. Жители дома престарелых входят в комнату с грузом, прожитых лета уходят помолодевшими и сияющими. Вот такой волшебный эффект смеха. Я видела, как игра «Важный элемент йоги смеха» проявляется в разных видах смеха, например, в мотоциклетном смехе. Представьте, что мотоциклы ревут в ритм вашего смеха. Одна дама похвасталась, что ездила на заднем сиденье мотоцикла, когда ей было 20 лет. Общая моторика и зрительно моторная координация стимулируется, когда мы ловим улыбающийся мяч смеха. Мелкая моторика, развивающаяся путем постукивания пальцами, повышает ловкость и дееспособность уже после нескольких сессий у людей, переживших инсульт. Голосовые связки, а также веселое раскрепощения, стимулируют музыкальный смех, когда ха-ха-ха заменяет слова, хотя бывают и исключения. Один раз во время исполнения песни «Все, что я люблю» из мюзикла «Звуки, и музыки» один мужчина вместо ха-ха-ха промурлыкал, что больше всего на свете он любит секс. На многих сессиях я сама поражаюсь силе смеха. Я видела, как человек, сидевший в инвалидной коляске, в полубессознательном состоянии, начал топать ногой в ритм ⁇ хо-хо, ха-ха-ха! ⁇ Человек с прогрессирующей деменцией вдруг на мгновение проявил ясность сознания, улыбнулся, хотя и не смеялся громко. Еще один участник сессии заснул, но все равно присоединился к общему хору голосов. «Когда вы вернетесь?» – спрашивали меня после завершающего хохота. Персоналу не терпелось узнать, как применять эту практику самостоятельно. Оказывается, можно тренировать хо-хо-ха-ха-ха в течение всего дня в виде упражнений, арт-терапии и садоводства, используя эффект смеха, чтобы способствовать более активной вовлеченности, а также эмоциональному и физическому здоровью подопечных и персонала. Которая влияла, кстати, и на близких. Дочь одной из участниц моих сессий подошла ко мне и задала вопрос, который, признаюсь, застал меня врасплох. Что вы сделали с моей мамой? Я тут же подумала: Черт, что же я с ней сделала? На самом деле, ничего плохого, наоборот, улыбка, которая давно не появлялась на лице ее матери, вернулась туда, где ей самое место. Оказывается, старого пса все-таки можно научить новым трюкам, если делать это со смехом. Неважно, сколько вам лет. Привыкание к новому мировоззрению или убеждению происходит не за одну секунду. Это требует целеустремленных усилий и практики, пока не превратится в привычку. Точнее, пока вы не вспомните, что склонность улыбаться и смеяться, как мы говорили, о ваше врожденное качество. Йога смеха и метод оздоровительного смеха делают акцент не на разум, а на сердце. Иногда нужен небольшой стимул, чтобы ослабить внутреннее сопротивление, дать себе разрешение смеяться и признать, что независимо от повода, который вызвал смех, наши разум и тело прочувствуют его на все 100%. Если смех – самый короткий путь к счастью, то осознанный смех – идеальный способ достичь цели. Смех – навык межличностного общения, усиливающий ваши собственные флюиды, а также взаимопонимание и эмоциональную близость с окружающими. А если вы этого еще не сделали, я советую вам попробовать йогу смеха, онлайн или очно. Это может стать началом нового, прекрасного этапа в вашей жизни.